Глава тридцать восьмая. Девочка опять бредит. Глаза никак не хотели открываться. Дайнека с трудом подняла век. Еще не понимая, где она, разглядела лысоватого старика, который дремал в кресле, уронив голову на перебинтованное плечо. Не желая напрягаться и узнавать в нем того, кого она могла видеть раньше, перевела взгляд на окно и, долго не моргая, смотрела на небо в звездах, не думая ни о чем. Рафаэлла, Рафаэлла, она открыла глаза, услышала Дайнека взволнованный голос старика. устоял у кровать и загадывал ей в лицо. Убежала толстая женщина. Вытирай руки о передник. Она запричитала. Очнулась, очнулась наша маленькая. За ней по очереди убежали ещё трое. Микеле, прошептал Даник и улыбнулся. Чего ты стоишь? Подойди к девочке, спалашилась женщина. Микеле осторожно приблизился к кровати, и Даник взял его за руку. Смотрела и чувствовала, что слёзы катятся из глаз на подушку. Может быть, от слабости. А может отрадность, что в комнате нашёлся человек, которого Анна точно знает. Ведь тяжело опустились, и она забылась. Штор едва колыхались. За прядкитым окном сияло голубое весеннее небо. В комнате никого не было. Дайнека долго лежала, приходя в себя и вспоминая, как पहुंची, что она оказалась здесь. Сначала ей почудилось, что она на даче в своей спальне. Потом, оглядевшись, увидела чужую, почти пустую комнату, белые стены и святое распятие на ней. Рядом стояло кресло. И ей на минуту подумалось, что там кто-то должен сидеть. Но оно было пустым. Спустя полчаса она всё помнила. Понимая, что упало ещё в замке, никак не могла определить, с какого момент начались видения. Слышала ли она голос Джамильи, и когда появилась рыжеволосая женщина. Несмотря на то, что обычно видения не сохраняются в памяти надолго, эта дайныка помнила и теперь. Особенно то, как женщина соскользнула вниз. И сейчас оттуже со дайныки Перехватила дыхание. «Бедная, бедная Катерина!» Тихо промолвила она и услышала. Бедняжка опять бредит. Повернув голову к двери, увидела мать Микеле, толстую женщину с добрым лицом. Рядом с ней стояла маленькая девочка и с любопытством смотрела на Дайнеку. Опустив взгляд еще ниже, Дайнека увидала лохматую дворнюшку, похожую на тишотку. Она протянула руку, и собака, подбежав в кровать, лизнула ее ладонь. Было уютно и хорошо, говорить не хотелось. Дайнек отвернулась и уснула. Рафаила мать Микели рассказала ей, сколько дней она провела в забытьи. Дайнека не могла понять, как из сознания беследно выпал целый временной кусок, о котором в воспоминании не осталось даже обрывка. 5 дней пролежала она в маленькой белой комнате после того, как Микели привёз её домой. У постели дежурили все по очереди, включая жон трое братьев, Становий Алга и Рафаила. Очнулась Дайнека на шестой день. И, ощущая себя вполне здоровой, сразу встала. Сначала кружилась голова. Но после того, как Рафаэлана накормила её куриным супом, протёртым и по-деревенски наваристым, головокружение исчезло и больше не возвращалось. Проходя по коридору на кухню, Дайнека заглянула в какой-то проём, увидела там похожую на тень измождённую женщину. И только сделав несколько шагов, поняла, что это куда ядранная асопа, она и есть. Мед на вернулась назад из-за стыла перед деркавом. Прилизанные волосы, втянутые щеки, на лице только нос да глаза, излучающие горячечный свет. Тоненькая шейка выглядела жалко. Все проходит, пройдет и это. Дайныка убежденно повторила про себя эти мудрые слова. Вместе с Рафаэлой они лепили равиоли, пельмени по-итальянски. Не спеша, заворачивая кусочки измельченного мяса в тесто, разговаривали обо всем, что приходило в голову. Дайныка... рассказывала о своей жизни в Москве, об отце, о России, Рафаэла, о своей семье, о том, как тяжела работа на виноградниках, насколько непредсказуема судьба виноделы и как трудно ладить с невестками, а внуках, а их было 11. Я хотела спросить про тот замок. Начало было дайнека. Рафаэла поспешно перекрестилась. Но если не хотите, не будем об этом. Спрашивай. Слава богу, всё уже в прошлом. Чей этот замок? Что означает его название? Почему он пустует? Дайнека понимала, что женщина не хочет говорить о замке. Но ей не давали покоя воспоминания о рыжеволосой красавице. Кастелла де Ля Кручи, а мори. Это не хорошее место. Ты понимаешь, что означает это название? Не совсем. Ну и ладно. Нехорошее это название. Но я знаю, вто раньше замок назывался иначе. После того, что там произошло, его и стали называть так. А что там случилось? спросила Дайнека. Она замерла в тревожном ожидании, в сотках. из распытчатых воспоминаний и смутных предчувствий. Я слышала об этом в детстве. В наших местах не часто говорят о замке и стараются там не бывать. На памяти многих поколений люди в нем не живут после того, как в замке случилась эпидемия. Никто уже не помнит, что это за болезнь. Может, чума. Не знаю, врать не хочу. Эта напасть была божьей карой за преступление, которое совершил владелец замка Манфрид. Все его звали Пришивом. Плешивый Манфред женился на девице Екатерине из Генуи. Она не хотела этого брака, но её отец и братья всё решили за неё. Так она стала благородной дамой Екатериной, супругой Плешивого Манфреда. Но вокруг её называли Екатерина Русса. Почему? Потому что у неё были огненно-рыжие волосы, очень красивые, вьющиеся, почти до колен. Так рассказывают. У них долго не было детей, и наконец Екатерина забеременела, и все стали счастливы. Но какой-то мерзавец нашептал Манфреду, что Катерина Роса понесла от его племянника, Конрада, а тот был красавцем и первым распутником во всей округе. Манфред сначала не поверил, потом стал следить за женой, но даже не получив подтверждения по стыдным слухам, ревновал ее, опасаясь, что еще не родившийся наследник не его сын. Эти подозрения так измучили его, что он совсем тронулся умом. Однажды, когда Катерина, которая вот-вот должна была родить, стояла на выступе самой высокой башни, Пляшивый Манфред столкнул ее вниз. Потом, узнав, что она не виновата, понял, что убил жену и единственного наследника и сошел с ума окончательно. Белый, испачканный муки рукой, Рафаэла смахнула слезы. «Я всегда в этом месте плачу». Потом жителей замка всех до одного выкосила болезнь. И туда долго никто не решался заглядывать. Дайнека поняла, кого видела той ночью в замке. Было жутко. Но она ни на секунду не усомнилась в том, что именно Катерина Росса приходила к ней. чтобы рассказать свою печальную историю. Она вспомнила прикосновение руки и голос Джамиля в минуты опасности. Он всегда был рядом.